Седьмое. Наш обзор был бы не полон, если бы мы опустили две оригинальные системы отсчета, нашедшие себе применение в сфере науки. Ведь ученые тоже являются членами этносов, и исключать их из рассмотрения несправедливо. Восприятие времени как прерывистой, дискретной субстанции возможно при условии, что внимание будет сосредоточено не на самом времени, а на его наполнении. Примитивным примером будет жизнь человека от рождения до смерти. При субъективном подходе, то есть когда воспринимающий имеет в виду себя, это очень распространенное явление, но и тогда, когда наблюдается окружающий мир, констатация законченных процессов дает очень много для понимания явлений. При этом в поле зрения воспринимающего будет мозаика процессов протяженных, часто синхронных, но всегда имеющих начало и конец. Переводя наше обобщение на привычный язык естествознания, Мы можем назвать такой неделимый отрезок квантом времени, подобно тому, как приняты в физике кванты энергии и пространства, под которыми понимаются единицы дискретного процесса. Эта система восприятия времени стихийно применялась в исторической науке с того момента, как на месте хроник с их линейным ощущением времени возникли исторические исследования. Квантом восприятия истории является так называемая эпоха. под которой понимается не произвольно взятый отрезок времени, а некая целостность исторического бытия, воспринимаемая исследователем как объективная реальность. Эпоха начинается каким-то событием, резко отграничивающим ее от предыдущей эпохи, и таким же образом кончается, несмотря на то, что сами начальные и конечные события имеют иногда значительную протяженность во времени. При этой цене деления объектом изучения становится не безличное время, а индивидуальный облик того или иного явления. Например, все научились употреблять термины «ренессанс», «реформация», «эпоха крестовых походов» и тому подобное в определенном значении, хотя возрождение античного искусства достигло апогея после раскопок в Помпеях. Протестантские секты возникают даже в 20 веке, и крестовыми походами были воины Владислава Егеллона и Яна Собескова против турок. Несмотря на все это, терминологической путаницы не возникает, ибо историческое время отличается от астрономического. Принцип квантования истории впервые сформулировал китайский историк I века до н.э. Сыма Аттянь, писавший «Путь правления трех царей древности подобен движению по кругу, конец и вновь начало». На этом принципе средневековые китайские историки создали построение истории Срединного государства, где долгие династии, например, Хань, разделены на две эпохи, а эфемерные объединены в группы, например, три царства или пять варварских государств. Построение весьма удачное. На Крайнем Западе к аналогичному восприятию исторического времени пришел в XIV веке Ибн Халдун, а вслед за ним жан Вико, Леонтьев, Шпенглер и многие другие. Особенного внимания заслуживает 21 цивилизация Тойнби, попытка классификации исторических явлений. Но эта проблема столь существенна, что ей следует посвятить специальный разбор. Пока не стоит отвлекаться от анализа.